глава 22 Троицкая гостиница такова, что годилась бы и для столицы по своей чистоте Но зато и цены за помещение в ней столичные Номер, который заняли я и мой товарищ, был прекрасно обмеблирован солидно сделанной мебелью, выходил окнами на набережную, имел прекрасные постели с хорошим мельем и крашеный пол, его так и блестел. Разумеется, сейчас появился самовар, и мы начали распивать чай. Служитель потребовал от нас паспорты, и как мы не уверяли его, что, может быть, даже сегодня вечером выйдем из Архангельска, стоял на своем, что паспорт все равно прописать надо в полиции. Взяв наши паспорты, он подал нам карту, из которой мы узнали, что при гостинице имеется трактир, где можно получить обеды. из четырех блюд по 60 копеек, а также и порциями мясное и рыбное с 10 часов утра до двух часов ночи. Утро было солнечное, жаркое, не похоже было что мы на севере под 6 четверт градусом тридцатью двумя минутами северной широты. Окна у нас были открыты и широчайшей северной двины Никакого дуновения не было. До того было тихо в воздухе. Вдруг я увидал в окно казанского помещика. Он шел по набережной, помахивая тростью в одной руке и путеводителем в другой. Я окликнул его. «Ну что, узнали что-нибудь про соловецкий пароход?» — спросил я его. Как же, как же. Пароход не пришел еще из Соловок. Но на пристани уверяют, что пароход придет сегодня днем и сегодня же вечером отправится в Соловки. Оказалось, что он остановился тоже в нашей гостинице, но только в другом флигеле. Он тотчас же зашел к нам. Богомольцев изнывают в Соловецком подворье у пристани целые толпы. «Это все-таки утешает, что пароход, придя из Соловок в Архангельск, не будет ждать накопления богомольцев, а сейчас же отправится в монастырь», — рассказывал он. «Ведь в путеводителе сказано, что монастырские пароходы отправляются из Архангельска по мере накопления богомольцев». «Ну, они узнали, когда можно вернуться из Соловок обратно в Архангельск?» — спросил казанского помещика Казимир Станиславович Баранцевич. «Говорят, что можно вернуться через три дня». «То есть, считая тут и два пути, в Соловецкое обратно?» «Нет, эх, вы захотели, пароход придет туда и будет там стоять три дня». Оттуда опять рейс по мере накопления богомольцев. «А может быть, обратные богомольцы не накопятся и в течение трех дней?» — скептически рассуждал мой товарищ. «В том-то и дело, что никто ничего не знает. Я расспрашивал монахов на подворье и не знают. А может быть, и знают, да ничего не говорят». Через час мы осматривали город. Баранцевич, как хороший пешеход, отправился с казанским помещиком пешком, а я взял себе извозчика, чтобы объезжать город. Извозчики в Архангельске в пролетках и в дрожках, или долгушах, как их здесь зовут. Первых меньше. Я взял пролетку. Есть такса, но на практике она не применяется. Мы уговорились... По 50 копеек в час. Архангельск по своему наружному виду очень чистый город для провинции. Довольно чисто содержится как самый центр города, так и окраины его. я так полагаю что к чистоте его приучила значительная часть иностранцев издавно живущих в нем и наезжающих немцев голландцев англичан датчан шведов и норвежцев из одной жителей города как мне рассказывали добрыя треть иностранцев некоторые уж обрусели здесь насколько мне пришлось заметить, «Самые красивые дома, с нерусскими фамилиями на воротах. При некоторых имеются опрятно содержащиеся садики. Я был в Архангельске в начале второй половины июня месяца, а в садиках только еще распускалась сирень, тогда как в Петербурге она цвела месяцем раньше. Говорят, что на зиму ее там прикрывают». Без прикрышки она бы вымерзла. Есть берлинские тополя кое-где, а остальные насаждения — березы и березы. Меня удивляло, чего я там в садах лиственницы не встретил. Она красиво растет и не вымерзает. Архангельск вытянулся узкой лентой по правому берегу Двины на протяжении пяти верст. Конечные пункты города Архангельский монастырь и Соломбальское селение, расположенное на островке, омываемом двумя небольшими притоками Двины. Соломбальское селение соединено с материком-мостом. Архангельск, как город, возник в половине 17-го столетия, но стал играть роль только при Петре. Архангельский монастырь — старше самого города на 400 лет. И даже нынешние его постройки возникли после пожара в 1638 году. Я был в нем. В монастыре нет ничего особенно интересного по части древностей, кроме монастырской ограды с приземистыми одноэтажными бойницами по углам, но и ее начинают портить возникающими новыми каменными постройками. Одну из бойниц я видел уже разрушенной. При монастыре кладбище, но с новыми памятниками. Главных улиц в Архангельске две. Набережная Двины и параллельно ей идущая Троицкая улица, где сосредоточены и лучшие дома, и магазины, начиная от продающих модные дамские шляпки до посудных включительно. Всего больше колониальных магазинов с продажей при чае и сахаре различных гастрономических предметов. Нигде я не встретил такое множество продающихся лимонов, как здесь. На окнах магазинов их целые груды, были ананасы. На Троицкой же улице я встретил вывеску «Мебельного мастера, приготовляющего гробы». по разным обрядам. От набережной Троицкую улицу пересекают десятка два маленьких улиц и упираются прямо в тундру, в болото с мелким лесом. Эта-то тундра и не позволяет Архангельску шириться вглубь от берега. В тундре, впрочем, находится кладбище всех национальностей, и она отделена от города небольшим обводным каналом. Осматривать в Архангельске что-либо мало-мальски замечательное достаточно для меня было и четырех часов. Я объездил весь город в это время и побывал всюду, на что указывал путеводитель как на выдающиеся. Прежде всего, Свято-Троицкий собор — храм, возникший в 1743 году, как здесь рассказывают, на указанном Петром Великим месте. Сам собор двухэтажный, с куполами, усеянными золотыми звездами, Ничего из себя замечательного не представляет, но в нем стоит под балдахином сосновый шестиаршинный крест, сделанный собственноручно Петром Великим в память избавления от бури в упских рогах. Он перенесён сюда из Петроминского монастыря в начале нынешнего столетия. На кресте была вырезана Петром голландская надпись: Дат Крусмакен, Кэптэн Питэр Ван А. Хр, 1694. История сооружений креста и его перенесение в Архангельск изложена в золотых щитах, поддерживаемых резными из дерева и вызлоченными ангелами в человеческий рост, составляющими детали балдахина. Я искал надпись на самом кресте, но не нашел. Дерево креста местами струхло, и то место, где находилась собственноручная надпись Петра, обсыпалось. Около креста штандарт и палестинский флаг со струга, на котором Петр плыл от Вологды до Архангельска. — Часто заходят приезжие смотреть этот крест? — спросил я сторожа, отворившего мне собор. — Да совсем не заходит. — Никто не заходит, — отвечал он мне. Есть в Архангельске и домик Петра Великого. Этот домик находится в сквере, называемом почему-то Михайловским бульваром. Он бревенчатый, перенесён сюда из Новодвинской крепости и стоит здесь под навесом. Дом о пяти комнатах, и они совершенно пусты. Недалеко от собора, перед зданием мужской гимназии, стоит памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову, очень, по-моему, неудачный. Памятник вылет из меди и поставлен в 1832 году. Поэт и ученый представлен стоящим на северном полушарии, на котором начертана холмогоры. Изображен он... с накинутой на плечи тогой, не закрывающей грудь. И эта тога настолько неудачна, что делает Ломоносова как бы выходящим из бани с накинутой на плечи простыней. Лицо как-то сморщено. Коленно преклоненный гений подает ему лиру. Крылатый гений также неудачен. Пьедестал памятника гранитный — Вообще группа представляется очень комической. Ломоносов, как первый русский ученый, достоин лучшего памятника.